10-20 человек. А ведь я был один и беззащитен. Всё это, я повторяю, я должен был бы принять в соображение. Потом-то я понял всю несообразность своей затеи, но в то время меня не пугали никакие опасности. Моя голова всецело была занята мыслями, как бы попасть на отдалённый берег. Вот когда я пожалел о моём маленьком приятеле Ксури, я парусным ботом, на котором я прошёл вдоль африканских берегов, с лишним 1000 миль. Но что толку было вспоминать? Я решил сходить взглянуть на нашу корабельную шлюпку, ещё в Тубурию, когда мы потерпели крушение, и её выбросило на остров в нескольких милях от моего жилья. Шлюпка лежала не совсем на прежнем месте. Её опрокинуло прибоем к верху дном и отнесло немного повыше.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 И я не пожалел сил на эту бесплодную работу, потратив на неё недели 3 или 4. Убедившись под конец, что с моими слабыми силами мне не поднять такую тяжесть, я принялся подкапывать песок с одного бока шлюпки, чтобы она упала и перевернулась сама. При этом я то здесь, то там подкладывал под неё обрубки дерева, чтобы направить её падение куда нужно.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 Наконец я решил попытаться сделать челнок или ещё лучше пирогу, какие делают туземцы в этих странах, почти без всяких инструментов и без помощников, прямо из ствола большого дерева. Я считал это не только возможным, но и лёстим делом. И мысль об этой работе очень увлекала меня. Мне казалось, что у меня больше средств для выполнения её, чем у негров и лендейцев.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 Допустим, даже что с помощью своих инструментов я отписал бы его снаружи и придал ему форму лодки. Затем выдолбил или выжег внутри, словом сделал бы лодку. Какая была мне от этого польза, если я не мог спустить её на воду и вынужден был бы оставить её в лесу? Конечно, если бы я хоть не будь отдавал себя отчёт в своём положении,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 Рассуждение самое нелепое, но моя разыгравшаяся фантазия не давала мне покоя, и я принялся за работу. Я повалил огромнейший кедр. Думаю, что у самого Соломона не было такого во время постройки Иерусалимского храма. Мой кедр имел 5 футов 10 дюймов в поперечнике у корней. На высоте двадцати двух футов четыре фута одиннадцать дюймов. Дальше ствол становился тоньше, разветляясь. Огромного труда стоило мне свалить это дерево. Двадцать дней я рубил самый ствол. Да еще четырнадцать дней мне понадобилось, чтобы обрубить сучья и отделить огромную развесистую верхушку. Целый месяц я отделывал мою колоду снаружи, стараясь придать ей форму лодке.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 Но кто бережёт труд, когда дело идёт о получении свободы? Когда это препятствие было устранено, дело не подвинулось ни на шаг. Я не смог сдвинуть мою пирогу, как раньше не мог сдвинуть шлюпку. Тогда я измерил расстояние, отделявшее мою лодку от моря, и решил вырыть канал. Видя, что я не в состоянии подвинуть лодку к воде, я хотел подвести воду к лодке.